Глава третья «Резня в Новой Зеландии» За четыре дня плавания Мукори не прошел еще и двух 3 пути от Австралии до Новой Зеландии. Уилла Холли мало заботила о управлении судном, сам он ничего не делал. Показывался он редко, и пассажиры на это отнюдь не жаловались. Никто ничего не имел бы против того, чтобы он проводил время у себя в каюте. Но грубиян хозяин ежедневно напивался Джином и Бренди. Команда охотно следовала его примеру и никогда ни одно судно не плыло так, как Макуори и Стуфальт Бэй, положившись только на милость судьбы. Эта непростительная беспечность заставила Джона Манглса быть на стороже. Не раз Милреди и Уильсон бросались выправлять руль, когда брик заносила, и он готов был лечь на бок. Подчас час Уилл Холли обрушивался за это на обоих матросов со страшной бранью. Те были не склонны терпеть, и им очень хотелось скрутить пьяницу и засадить его на дно трюма до конца перехода. Но Джон Манглс, правда не без труда, сдерживал справедливое негодования своих матросов. Разумеется, положение судна не могло не заботить молодого капитана. Но, не желая тревожить Гленнормана, он поделился своими опасениями лишь с майором и Паганелем. Макнапс дал ему тот же совет, что Мюльреди и Уильсон, только в других выражениях. «Если вам это кажется нужным, Джон, — сказал майор, — вы должны без колебаний взять на себя командование, или, если хотите, руководство судном. Когда мы высадимся в Окленде, этот пьяница снова станет хозяином своего брига, и тогда сможет переворачиваться...» «Сколько душе ему будет угодно!» «Конечно, мистер Макнапс, я так и поступлю, когда это будет, безусловно, необходимо», — ответил Джон Манглс. «Пока мы в открытом море, достаточно одного надзора. Ни я, ни матросы не покидаем палубы. Но если этот Уилл Холли не протрезвится перед приближением к берегу, я, признаться, окажусь в очень затруднительном положении». «Разве вы не сможете взять верный курс?» — спросил Паганель. «Это будет не так-то легко сделать», — ответил Джон. «Трудно поверить, но представьте, на этом судне нет морской карты». «Неужели?» «Это действительно так. Мукуори совершает каботажное плавание только между Иданом и Оклендом, и Уилл Холли так изучил эти места, что ему не нужны вычисления». «Он, вероятно, думает, что Брик сам знает дорогу и идет куда надо», — сказал Паганель. «Ох, что-то я не верю в суда, которые идут сами собой», — отозвался Джон Манглс. «И если вблизи берегов Уилл Холли будет пьян, нам придется нелегко». «Будем надеяться, что, подходя к земле, он образумится», — сказал Паганель. «Значит, если понадобится, вы не сможете вести Мукори в Оклендский порт», — спросил Макнапс. «Без карты побережья это невозможно. Тамошние берега чрезвычайно опасны». Это цепь неправильных и причудливых фьордов, напоминающих фьорды Норвегии. Там много рифов, и чтобы избежать их, нужен большой опыт. Даже самое крепкое судно неминуемо разобьется в дребезге, если его киль наткнется на одну из этих подводных скал. — И тогда экипажу останется только искать спасение на берегу, не так ли? — спросил майор. — Да, мистер Макнапс, если позволит погода. — Рискованный выход, — отозвался Паганель. Ведь берега Новой Зеландии отнюдь не гостеприимны. На суше грозит не меньше опасности, чем море. Вы имеете в виду Маури, господин Баганель? спросил Джон Манглс. Да, друг мой, среди моряков, плавающих по океану, их репутация установлена прочно. Это не робкие австралийцы, а осмышленные и кровожадные племена людоеды, от которых ждать пощады не приходится. «Итак, если бы капитан Грант потерпел крушение у берегов Новой Зеландии, вы бы не посоветовали устремиться туда на его поиски?» «К берегам?» «Да», — ответил географ. «Так как там, быть может, удалось бы найти следы Британии. Но идти вглубь нет. Это было бы бесполезно. Каждый европеец, который осмеливается проникнуть в этот край, попадает в руки Маори, а пленники их обречены на верную гибель». «Я побуждал моих друзей пересечь пампасы, пересечь Австралию, но никогда не увлек бы их по тропам Новой Зеландии. Да, сохранит нас судьба от этих свирепых туземцев». Опасения Паганеля были более чем обоснованы. Новая Зеландия пользуется ужасной славой. Почти все исследования ее связаны с кровавыми событиями. Список погибших мученической смертью мореплавателей очень велик. Эта кровавая летопись каннибализма начинается с пяти матросов Абеля Тасмана, убитых и съеденных туземцами. Та же судьба постигла весь экипаж капитана Тукнея. Были съедены дикарями и пять рыболовов судна Сидный ков, захваченных в восточной части пролива Фово. Следует еще упомянуть о четырех матросах Сашкуны Бранцерс, убитых в гавани Молине, о нескольких солдатах генерала Гейтса, о трех дезертирах судна «Матильда» и, наконец, назвать имя печально знаменитого капитана Мариона Дюфрена. 11 мая 1772 года, после первого путешествия Кука, французский капитан Марион привел в Bay of Islands свои суда. Маскарен, которым командовал он сам, и маркиз де Кастри под командой его помощника капитана Крозе. Лицемерные новозеландцы встретили вновь прибывших очень радушно – Они даже разыграли робость, и чтобы приручить их, пришлось делать им подарки, оказывать всякие услуги, все время дружески обращаться с ними. Их вождь, смышленный Такури, по словам Дюмон дюрвиля принадлежал к племени Нга-Рауру и был родственником туземца за два года перед этим предательски увезенного Сюрвилем. Урожедец страны, где долг, честь требует от каждого Маури мстить за оскорбление кровью, Такури, конечно, не мог простить обиду, нанесенную его племени. Он терпеливо ждал появления какого-нибудь европейского судна, обдумал свою месть и привел ее в исполнение с ужасающим хладнокровием. Притворившись сначала, что он боится французов, Такури всеми средствами постарался внушить им ложную уверенность в безопасности. Часто он со своими товарищами ночевал на кораблях, они привозили отборную рыбу, Их сопровождали жены и дочери. Вскоре дикари узнали имена офицеров и стали приглашать их к себе в поселение. Марион и Крозе, подкупленные такими знаками дружелюбия, объехали весь берег, где жили 4000 человек. Туземцы выбегали навстречу французам без всякого оружия и старались вызвать полное доверие к себе. Капитан Марион стал на якорь в Бэй-оф-Айленд с целью заменить на судне Маркиз де Кастри мачты очень пострадавший от последних бурь. И вот, осмотрев окрестности, он 23 мая наткнулся на чудесный кедровый лес в двух лие от берега и рядом с бухтой, расположенный в лие от стоянки кораблей. В этом лесу был разбит лагерь, и две трети матросов, вооружившись топорами и другими инструментами, принялись рубить кедры и расширять дорогу к бухте. Было еще два лагеря. Один на островке Мотуару посреди бухты – Сюда перевезли всех больных с кораблей, а также судовых кузнецов и бондарей. Другой — на берегу океана, в полуторалье от судов. Этот последний лагерь сообщался с лагерем плотников. Во всех трех пунктах морякам помогали в их работах сильные и услужливые дикари. До сих пор капитан Марион все же считал необходимым принимать некоторые меры предосторожности. Так дикарям было запрещено появляться на судах с оружием. А шлюпки ходили на берег не иначе, как с хорошо вооруженной командой. Однако туземцы своим обращением ввели в заблуждение и Мариона, и даже самых недоверчивых его офицеров. И глава экспедиции приказал разоружить шлюпки. Капитан Крозе все же убеждал Мариона отменить такой приказ, но ему не удалось этого добиться. Тут предупредительность и преданность новозеландцев еще более возросли. Вожди их были с французскими офицерами в самой нежной дружбе. Не раз Токури привозил на корабль своего сына и оставлял его там ночевать. 8 июня во время торжественного визита Мариона туземцы провозгласили французского капитана великим вождем всего края и в знак почтения украсили его волосы четырьмя белыми перьями. Так прошло 33 дня со времени прихода судов «Бэй of Айлендс». Работа над мачтами продвигалась вперед, запас пресной воды пополнялся из источников острова моту -Ару. Капитан Крозе лично командовал плотниками, и, казалось, все позволяло рассчитывать на удачное завершение работ. 12 июня катер командира был приглашен для рыбной ловли близ деревни, где жил Такури. Вместе с Марионом на катер сели два офицера – Вадрикур и Леу. Один волонтер – Каптен Армус и 12 матросов. Их сопровождали пять туземных вождей во главе Стакури. Ничто не предвещало той ужасной участи, которая ожидала 16 европейцев из 17. Катер отвалил от борта. Поплыл к берегу и вскоре скрылся из виду. Вечером капитан Марион не вернулся ночевать на судно. Это не возбудило ни в ком беспокойства. Решили, что капитан пожелал посетить лагерь в лесу и там остался на ночь. На следующее утро в 5 часов шлюпка с судна «Маркиз де Костри» отправилась, как обычно, за пресной водой на островок Мотуару. Она благополучно вернулась обратно. В 9 часов вахтенный с Маскарена заметил в море плывущего к кораблю почти обессилевшего человека. На помощь ему была послана шлюпка, которая и доставила его на борт. Это был Тюрнер. Гребец катера капитаном Мариона. В боку у него было две раны, нанесенных копьем. Из 17 человек, покинувших накануне судна, вернулся он один. Тюрнера засыпали вопросами, и вскоре стали известны все подробности ужасной драмы. Катер несчастного Мариона пристал к берегу в 7 часов утра. Дикари с веселым видом выскочили навстречу гостям и на плечах вынесли на берег офицеров и матросов. Которые не пожелали замочить себе ноги На берегу французы разошлись в разные стороны Тут-то дикари, вооруженные копьями и дубинами Набросились на них по десятку на одного и прикончили Раненому Тюрнеру удалось ускользнуть от врагов и спрятаться в чаще Сидя там, он был свидетелем страшных сцен Дикари сдирали с мертвых одежду Вспарывали им животы, рубили их на куски Никем не замеченный Тюрнер бросился в море, и почти умирающий был подобран шлюпкой с маскарена. Все это привело в ужас команду обоих судов. Раздались призывы к мести. Но прежде чем мстить за мертвых, надо было спасать живых. Ведь на берегу находилось три лагеря, и их окружали тысячи кровожадных дикарей-людоедов, которые уже вошли во вкус. Капитана Крозе на судне не было. Он ночевал в лагере, в лесу. Поэтому необходимые меры поспешил принять старший офицер Дюклемер. Он отправил с Маскарена шлюпку с офицером и отрядом солдат. Этому офицеру был отдан приказ в первую очередь спасти плотников. Он отправился, проплыл вдоль берега, увидел разбитый костер капитана Мариона и высадился на берег. Капитан Крузе, которого, как сказано, не было на судне, ничего не знал о резне, как вдруг... Около двух часов пополудни он увидел приближающийся отряд. Причувствуя что-то недоброе, Крозе поспешил ему навстречу и узнал, что произошло. Не желая лишать бодрости духа всех работников, Крозе запретил сообщать им об этом. Между тем толпы туземцев заняли все окрестные возвышенности. Капитан Крозе велел взять самые важные инструменты, остальные зарыть, поджечь навесы и затем стал отступать, уводя 60 человек. Туземцы шли за ними, выкрикивая «Такури, маты, Марион!» «Такури убил Мариона!» Они надеялись запугать матросов известием о гибели их командира. Матросы, охваченные бешенством, хотели было броситься на дикарей. Капитану Крозе с трудом удалось удержать их. Прошли двалье. Отряд добрался до берега и, соединившись с матросами из второго лагеря, все разместились по шлюпкам. Все это время тысячи дикарей сидели на земле и не двигались. Но как только лодки вышли в море, вслед полетели камни. Тут четыре матроса, хорошие стрелки, открыли огонь и уложили одного за другим всех вождей, к великому изумлению дикарей, не имевших понятия об огнестрельном оружии. Капитан Крозе, вернувшись на Маскарен, тотчас же послал шлюпку на островок Мотуару, Под охраной отряда солдат, бывшие на островке больные, провели там еще одну ночь, а утром были водворены на судно. На другой день сторожевой пост Моту-Ару был усилен еще одним отрядом. Надо было очистить островок от орд туземцев и заполнить резервуары водой. В поселении на Моту-Ару насчитывалось 300 жителей. Французы напали на них. Шестерых вождей они убили, остальных дикарей обратили в бегство штыками, а деревню сожгли. Однако маркиз де костри не мог выйти в море без мачт, и Крозе, вынужденный отказаться от кедровых стволов, распорядился подчинить старые мачты. Снабжение судов пресной водой продолжалось. Так прошел месяц. Дикари не раз делали попытки вернуть Мотуару, но добиться этого не могли. Как только показывались пироги, пушечные выстрелы превращали их в щепы. Наконец работы были закончены. Оставалось узнать, не спас ли кто-нибудь из 16 жертв и отомстить за всех остальных. Шлюпка с отрядом офицеров и солдат направилась к деревне, где жил Такури. При приближении шлюпки этот вероломный и трусливый вождь, одетый в шинель командира Мариона, убежал. Хижины поселка были тщательно обысканы. В хижине самого Такурия оказался череп недавно изжаренного человека. На нем еще виднелись следы зубов. Людоеда. Тут же висела человеческая ляжка, насаженная на деревянный пруд. Нашли сорочку Мариона с окровавленным воротничком, одежду и пистолеты юного водрикура, оружие с катера и много изодранной одежды. Подальше, в другом поселке, наткнулись на вычищенные и сваренные человеческие внутренности. Все эти неопровержимые доказательства убийства и людоедства были собраны. Человеческие останки, почтили погребением. А затем поселение Такури и его соучастника Пики Оре были преданы пламени. 14 июля 1772 года оба судна покинули эти роковые места. Таково было ужасное событие, помнить о котором должен каждый путешественник, вступающий на берега Новой Зеландии. Неблагоразумен капитан, который не учтет подобного предупреждения. Новозеландцы и поныне вероломны, и падки на человеческое мясо. В этом убедился и Кук во время своего второго путешествия в 1773 году. Шлюпка одного из его кораблей, посланная 17 декабря на новозеландский берег за образцами диких трав, так и не вернулась. На шлюпке находился мичмон с девятью матросами. Капитан Ферно, обеспокоенный, послал на его розыски лейтенанта Берни. Тот, высадившись на месте, где пристала шлюпка, увидел, по его словам, ужасную картину зверства и варварства, о которой нельзя говорить без содрогания. Кругом валялись разбросанные на песке головы, внутренности, легкие наших товарищей. И здесь же несколько собак доедали другие такие же останки. Чтобы закончить этот кровавый перечень, следует добавить к нему нападение произведенное в 1815 году новозеландцами на судно «Бразерс», а также гибель в 1820 году всей команды судна «Бойт» под командой капитана Томпсона. Наконец, 1 марта 1829 года вождь Эннараро разграбил судно «Хоус», пришедшее из Сиднея. Орда его людоедов убила несколько матросов, трупы которых затем зажарили и съели. Вот какой была та Новая Зеландия, куда шел Брик Макуори со своей тупоумной командой, возглавляемой капитаном-пьяницей.